Савостин. Я приподнял нижний край палатки с противоположной стороны от основного входа, над которым красовался красный крест медицинского лазарета Дакара, проник внутрь и нашел кровать, на которой должен был находиться Сергей Савостин. Он лежал застегнутый до подбородка в иммобилизационный чехол, в котором обычно транспортируют людей, получивших травму или перелом позвоночника. Воспользовавшись людской суетой в фойе этого передвижного лазарета, Я осторожно прокрался к нему и присел у изголовья кровати, стараясь не привлекать к себе внимания посторонних. Глаза его излучали какую-то безысходность, а губы были сухими и потрескавшимися. Он старался облизывать их, но получалось плохо, так как язык также был сухим и шершавым. «Как дела, Серёжа?» – спросил я его. Он радостно вскинул ресницы и также тихо вскрикнул. «Доктор, ты? Дай попить!» «Что, не разрешают?» – спросил я. Он согласно кивнул. Мысленно ругнувшись, я достал фляжку с водой и прислонил к его губам, приподняв голову. Он сделал несколько жадных глотков, и я почувствовал удовлетворение в моментально расслабившемся теле Сергея. Засунув фляжку ему под руку, я напомнил ему о необходимости питья маленькими глотками. Буквально несколько минут назад я пытался объясниться с врачом лазарета, хрупкой француженкой с высокомерно вздернутым подбородком, на предмет возможности осмотра Сергея Савостина, механика ведущего экипажа команды «Камазмастер», получившего тяжелейшую травму позвоночника в результате аварии Чагина. Но разговор не получился. Вернее, он прошел на уровне «Да кто ты такой?». Признаться, я впервые столкнулся с подобным хамством коллеги, как мне казалось, по цеху. Видимо, в моих глазах промелькнуло что-то для нее подозрительное. поэтому откуда-то изнутри лазарета тут же вынырнули два санитара, а может быть врача. Они как-то нависли над француженкой, прикрывая ее своими узкими плечами. «Только попробуйте пройти!» — кричала она откуда-то снизу из-за этих двух тел. «Я дисквалифицирую вашу команду!» Пришлось временно отступить, скрипя зубами. Почему-то с тех пор я перестал уважать французов, хотя продолжаю любить их фильмы, музыку и детективы. У русских партизанщина в крови, но используем мы ее только по необходимости. Я хотел пройти в госпиталь, чтобы провести Сергею миофасциальную диагностику, разработанную и уже давно успешно мной применяемую. Дело в том, что все травмы и заболевания позвоночника и суставов принято оценивать только на основании рентгеновских снимков или МРТ. Но эти общепринятые методы дают лишь ограниченную информацию о состоянии костно-хрящевых тканей. А вот о мышцах, связках и сухожилиях, являющихся их функциональной и динамической составляющей, ни в одном врачебном заключении нельзя найти ни слова. Мне же удалось разработать весьма информативную и безвредную методику диагностики, требующую, правда, определенных знаний и умений. Аккуратно расстегнув чехол, сковавший тело Сергея, я стал планомерно, сустав за суставом, позвонок за позвонком, изучать тело пациента, одновременно наблюдая за его болевыми реакциями. «Серёжа», — в конце концов произнёс я, — тебя будут убеждать в необходимости операции по поводу перелома позвоночника. Не соглашайся ни под каким предлогом. Ты знаешь меня и мои возможности. Я вытащу тебя. Потерпи. «Договорились, доктор», — ответил Сергей. Так впоследствии и случилось. Экипаж в полном составе перевозили из страны в страну. В Германии собрали врачебный консилиум, вердикт которого был один – только операция. Ребята отказывались и просили доставить их в Москву, в наш центр. Руководители КАМАЗа звонили и мне. Опасались. Но моя уверенность взяла верх. И после Берлина все трое в гипсовых футлярах и на костылях прибыли в Москву. володя чагин еле-еле ходивший в момент попадания в наш центр уже через четыре дня шагал с костылями под мышкой по его коридорам а ведь его пытались вылечить французы испанцы и немцы сергеем савостиным пришлось повозиться чуть дольше но уже через месяц на корпоративной вечеринке он танцевал наслаждаясь свободой движений бессмысленность фиксации позвонков металлическими пластинами при компрессионных переломах позвоночника Я доказывал уже неоднократно. Ориентироваться нужно на состояние миофасциального аппарата позвоночника, и даже пилоты других команд это понимают. Молодому Жерару Дерою сделали две операции на позвоночнике, но, казалось бы, излеченные позвонки развалились на первом же этапе после операционного дакара. И только потому, что была длительная их фиксация. Привезли и его в наш центр. Он прошел свой курс. Теперь Жерар де Рой в строю. Я спокоен за его позвоночник, и он снова будет трепать нервы нашим ребятам. А может быть, это и к лучшему? Расслабляться не надо. Болезнь или травма позвоночника – это, по сути, нарушение прохождения информации от периферии тела к мозгу. И только движение – единственный способ восстановления и передачи этой информации. Но только правильное движение.